Глава 30. Со свадьбойной фотосессией проходит неделя, и мне кажется, что Руслан меня избегает. Он ни разу не заглянул ко мне, хотя наверняка привозил туристов на Сантарении и бывал в таверне у Яниса. Впрочем, скучать мне некогда. Мои вторые после Елены постояльцы, симпатичная пара из Испании, задержались в отеле на 6 дней, пополнив мой бюджет на ремонт. Благодаря им я могу закупить мебель во второй номер. которые накануне как раз покрасили сыновья Лукаса. А сам Лукас обещал зайти сегодня, чтобы подключить новую сантехнику, краны и душевую лейку. Испанцы освободили номер вчера поздно вечером, а сегодня днём приедут две англичанки, которые забронировали номер через сайт. Поэтому, вооружившись тряпкой и шваброй, я иду отмывать номер и застилать новую постель, пока я не могу позволить себе нанять уборщицу. Да и привести в порядок одну комнату мне вполне по силам. В ожидании своих третьих постояльцев я ещё успеваю помыть фасад от вулканической пыли, а то уже успел посереть. Как раз полоскаю тряпку и мажу сухие руки греческим кремом с оливковым маслом, который мне посоветовала Ангелики, когда на пороге появляются мои англичанки. Это мама с дочкой 13 лет, такие белокожие, как будто никогда не видели солнца. Но ничего, Под небом Сантарении они быстро приобретут золотистый загар. Добро пожаловать. Я провожу их по лестнице вниз, чтобы показать номер. По их довольным лицам вижу, что комната и вид с террасы им нравятся. Если будут вопросы, обращайтесь. А пока я ухожу наверх на рецепцию, чтобы проверить почту. Как чувствовала. Фотограф Тане прислала ссылку на нашу свадебную фотосессию с Русланом. И пока снимки грузятся, Я выглядываю в окошко на улицу. Кто вернее я неса, как раз подошла группа русских туристов. Но ведёт их не Руслана, а какая-то незнакомая мне девушка в белой фирменной футболке с логотипом турфирмы и в синей юбке. Я с досадой вздыхаю. Это что же, Руслан теперь от экскурсии на Сантарине отказался, чтобы со мной не видеться? Неужели вот так напугала я в свадебном платье, и он боится, что я с илком потащу его под венец? другой причины, по которой он перестал приезжать на Санторини, я придумать не могу. Фотографии загрузились, и я сажусь за стойку с ноутбуком, чтобы просмотреть их. От первого же снимка у меня перехватывает дыхание. Руслан обнимает меня под синим небом Санторини, мои руки лежат у него на плечах. Мы выглядим как настоящая любящая пара, довольно красивая пара, отмечаю я, листая снимки дальше. Руслан стройный, статный, русоволосый, с его лица не сходит обаятельная улыбка. Я вспоминаю, как крепки были его объятия. Я вспоминаю, как крепки были его объятия. Рядом с ним на снимках я кажусь нежной и хрупкой, в белом летящем платье с развевающимися на ветру тёмными волосами и белой фатой. Листаю дальше и не могу насмотреться. Вот мы стоим лицом к морю, я положила голову ему на плечо. Вот держимся за руки и смотрим друг на друга, сияя улыбками, какие бывают только у влюблённых. Вот он обнимает меня за талию, а я поглядываю на него из-под полуопущенных ресниц. Снимки выглядят такими естественными и полными любви, как будто мы настоящие молодожёны, а не притворяемся ими. Извините, доносятся до меня тихие голоса на английском. Подняв глаза, я вижу устойки своих постоялиц, которые уже переоделись в лёгкие льняные платья для прогулки по острову. Мы хотим пообедать, говорит старшая леди. Посоветуйте нам, куда пойти. Рекомендую таверну напротив у Яниса. Скажите, что остановились в отеле у Афины, и он угостит вас десертом бесплатно. А завтрак в таверне входит в стоимость проживания. А завтраках и комплиментах для моих постояльцев мы договорились после того, как Ирина с малышом вернулись из больницы, и я приходила её навестить. Толком пообщаться с ней не удалось, я только вручила подарок для младенца и оценила, что наследник точная копия отца, к восторгу Яниса. Кстати, у Яниса живёт ослик, добавляю я, обращаясь к девочке, и её глаза зажигаются интересом. Можно его угостить яблоком или сфотографироваться? А это ваша родственница? Её мама кивает мне за спину, где на стене висит портрет бабушки Афины. Я принесла фотографию из дома и повесила здесь, чтобы все гости отеля, входя за порог, первой видели её. Афине здесь лет 50-тые, она стоит за стойкой отеля. Моя бабушка. Улыбаюсь я и слышу в ответ уже ставшую привычной фразу, что мы с ней очень похожи. Англечанки уходят, а я возвращаюсь к просмотру свадебных фотографий и нахожу снимок за секунду до поцелуя. На нём Руслан крепко сжимает меня в объятиях, наши носы соприкасаются, а губы так близко, как будто мы вот-вот забудем про фотографа и поцелуемся по-настоящему. А пока мы улыбаемся, как два влюблённых идиота, глядя друг на друга. Кажется, тогда я пыталась разглядеть его радужку и понять, нравлюсь ли я ему. Звонок телефона возвращает меня с небес на землю. Это Руслана, и я взволнованно хватаю трубку. Привет. Говорит он, и я млею от его голоса. Таня прислала мне наши фотографии. Да, я тоже как раз их смотрю, отвечаю я, пялясь на ноутбук, где мы с Русланом обнимаемся, как настоящие жених и невеста. По-моему, отлично получилось. Как думаешь? Спрашивает он так, как будто это не самые восхитительные романтичные на свете свадебные фотографии, а обычные кадры с какой-нибудь вечеринки. "Да, неплохо", с показным равнодушием отвечаю я и добавляю, чтобы не зазнавался. "Таня настоящий профессионал. Я отобрал несколько фотографий для сайта". Деловито продолжает Руслан. "Размещу в ближайшее время". "Спасибо", сдержанно отзываюсь я и гадаю, Он только за этим мне позвонил. В трубке повисает тишина, но Руслан не торопится прощаться. Слушай, Ника. После паузы говорит тон и голос у него слегка смущённый. Я тут подумал, раз уж у нас была свадьба, то почему бы не устроить свадебное путешествие? В смысле? Ошарашенно спрашиваю я. Приезжай на Крит на пару дней, предлагает он. Ты же ещё не была на острове. Ещё нет. Растерянно отвечаю я, гадая, в каком статусе он меня зовёт: подруги, невесты. Меня поставили на обзорную экскурсию по Криту. Продолжает Руслан, потому что моя коллега сломала ногу. Поэтому ты не приезжал на Санторини? Да, на Санторини поставили другую девушку, новенькую. А информацией для обзорной экскурсии по Криту владею только я. Вот меня и бросили на замену. Я улыбаюсь во весь рот. Радуюсь, что Руслан этого не видит. Выходит, он вовсе не избегал меня после свадебной фотосессии, а подменял заболевшую коллегу. И долго тебе ещё её подменять? спрашиваю я, гадая, сколько недель носит гипс, 2-3 месяц, даже неделя без него это долго. О чём и речь? вздыхает Руслан. Я застрял тут на Крите до её выздоровления. Приезжай, свожу тебя на экскурсию. Ты же хотела посмотреть Крит. О том, что скучает по мне, он не говорит, но я читаю между строк. Я готова хоть прямо сейчас нестись в порт и сесть на паром до Крита. Но осталось выяснить один важный момент. А где я там буду жить? При мысли о ночёвке в его квартире меня бросает в жар, но я даже помечтать не успеваю, как Руслан объясняет, что я могу остановиться в одном из лучших пятизвёздочных отелей. Туристы из Москвы аннулировали тур в последний момент, но деньги за номер им уже не вернут, так что он свободен с пятницы, и я могу пожить там. Ну, не знаю, мне надо подумать. Для вида ломаюсь я, хотя уже решила. Сегодня вторник, мои англичанки уезжают в пятницу днём, и брони на ближайшую неделю больше нет. Так что я как раз успею проводить моих постоялиц и вечерним паромом отправиться на Крит. Подумала, Нетерпеливо подгоняет Руслан. Ладно, я согласна. Выпаливаю я и понимаю, что сказала те же самые слова, что невеста перед алтарём. Взгляд снова падает на наш с ним снимок в свадебных костюмах. Встречу тебя у парома, чтобы отвезти в отеле, обещает Руслан. Мы прощаемся, и я сразу загружаю сайт греческих морских перевозок, чтобы забронировать билет на крет. В пятницу днём я провожаю своих англичанок, которые на прощание рассыпаются в комплименты отелю и говорят, что будут рекомендовать его всем знакомым. Бабушка Афина одобрительно смотрит на меня с портрета на стене, когда я запираю за ним дверь. "Кажется, у меня получается, бабушка", шепчу я с улыбкой. После отъезда англичанок мой счёт пополнился, и теперь я могу позволить обставить ещё пару номеров. Я уже договорилась накануне с Лукасом и Ангелике, что пока буду в отъезде, их сыновья покрасят стены и потолки в ещё двух номерах на второй террасе. Принимать деньги за ремонт супруги по-прежнему категорически отказываются, мотивируя это тем, что они с моим отцом были друзьями, и счетов ко мне и его дочери у них быть не может. Чтобы хоть как-то отблагодарить их, я купила в их лавке лёгкое красное платье с открытыми плечами, соломенную шляпу и пляжную сумку. Помня, какие нарядные туристки окружают Руслана на экскурсиях, я решила тоже не ударить в грязь лицом. Платье было ещё белого цвета, но я решила, что с Руслана хватит свадебного, к тому же красный мне идёт, и на фоне других туристок я точно не потеряюсь. Его и надеваю на паром. Слишком нарядно? Зато Руслан сразу заметит меня, когда я сойду на берег. А первое впечатление самое эффектное. Еду я всего на 3 дня до понедельника, так что все мои вещи помещаются в пляжную сумку. Беру с собой футболку с шортами, купальник и шлёпанцы. Стыдно признаться, на календаре начало июля, а я ещё ни разу не купалась в море, хотя вижу его каждый день с террасы отеля. Но спускаться в гавань до него далеко, а у меня всё время какие-то дела в отеле, и к вечеру я валюсь с ног. Надеваю тонкие плетёные сандалии и присаживаюсь на дорожку. Как всегда делала мама, отправляясь в дальние поездки. Встречаюсь взглядом с портретом бабушки Афины на стене у входа в спальню. Интересно, а у греков есть такая традиция? Пожелайте мне удачи, бабушка, прошу я. А когда беру пляжную сумку и поворачиваюсь, вижу на пороге черно-белую кошку. Ты пришла поесть? С похватываюсь я, высыпаю ей в миску сухого корма и выношу во дворик. Кошка трётся у моих ног, но к еде не подходит. При мне она никогда не ест, но когда я возвращаюсь, миска всегда пуста. Мне пора. Ты уж тут не скучай, ладно? Я запираю дверь, оставляю кошку на террасе. Захочет запрыгнуть на стену и уйдёт. А мне надо спешить. Когда автобус из Ии приводит меня в порт, ту причал уже покачивается на волнах небольшой красно-белый катамаран с логотипом Hellenic Sea Ways И надписью на носу Flying Cat летящая кошка, его назвали за скорость. За 2 1/2 часа он преодолевает расстояние между Санторини и Критом. К нему уже выстроилась очередь и подвозят всё больше туристов целыми автобусами. Два капитана в белых рубашках с улыбкой разглядывают пассажиров с верхней рубки. А я стою среди беспично болтающих туристов, обсуждающих дневную экскурсию на Санторини и обвешанных пакетами сувенирами. и сама заражаюсь духом путешествий, лёгкостью и радостью. Впервые с тех пор, как я приехала в Грецию, можно не думать о судьбе отеля, отбросить связанные с ним заботы и просто представить себя туристкой на выходных.